Глава 11. 21 апреля по времени Туры. Нижний мир. Алина. Алина уже привыкла, что после переноса из далёны источника день стал сменяться ночью очень быстро. Сумерки сгущались за какие-то полчаса. Трот объяснял, что это потому, что они переместились гораздо ближе к экватору из субтропической полосы в тропическую. И сейчас ночь упала на лес внезапно. И тут же, словно ожидая этого, заверещали местные мелкие ящеры. Алина в полёте, лавирующая между деревьев вслед за спутниками, вместе с лордом Максом опустилась на мокрую после недавнего ливня землю и поспешно вытерев руковом пот с лица, ощупала садину на щеке. Незадолго до заката хлестнула веткой, когда неудачно спланировала под папоротник. Щека болела, но не страшно. Залечить можно было позже, и принцесса устало потянулась к фляге на поясе. Нужно было попить, пока есть возможность, ведь идти предстояло ещё долго. Обычно путники останавливались на ночлег, когда обе лордышские луны уже поднимались на небо. Далеко впереди светлым пятном мелькала спина четыре. Трот огленулся, привычно окинул Алину взглядом, оценивая, как она себя чувствует, и принцесса молча, говорить не было сил. протянул флягу ему. Благо, что шли они сейчас вдоль реки, огибающей равнину у трёх вулканов справа, и воды для пополнения запаса, в отличие от сухих земель, по которым они двигались до встречи с богом Нервой, было довольно. Прежде чем взять флягу, Трот придержал руку Алины своей и шагнув ближе, аккуратно и внимательно прощупал ей садину. Глубокого пореза нет, сказал он тихо и ровно, отступил и начал пить. Лицо у лорда Макса тоже было мокрым, не столько от движения, сколько от влажности, глаза мерцали зеленью. В ночном зрении профессор казался слегка выцветшим, а лес вокруг, тёмно-бархатным, плотным, но, видно, всё было лишь немногим хуже, чем днём. Пока трот пил, Алина ещё несколько раз вытерла лицо рукавом, обмахиваясь крыльями, и проверила узел рубахи на животе. Так как сумки и все вещи, кроме тех, что были на них с лордом Максом, остались в расщеплённом папоротнике далеко впереди, приходилось обходиться подручными средствами. В рубахе лежали несколько птичьих яиц, которые принцесса обнаружила незадолго до заката. Она привыкла выглядывать по пути как опасности, так и что-то съедобное, наловчившись складывать грибы, плоды и прочую добычу в большой импровизированный карман на животе. плотно поесть теперь получалось всего дважды: утром и вечером, а днём приходилось на ходу перекусывать орехами или дикими фруктами, а если по пути ничего съедобного не встречалось, все терпели до вечера, время было важнее голода. Раздалось тонкое птичье верещание, напоминающее звук дрели, и только по знакомому переливчатому окончанию принцесса поняла, что это четери. Стоило ему замолкнуть, как заорали птицы настоящие, наивно принимая дракона за самку. Как обычно, парочка пернатых лавеласов сейчас отправится на штурм прекрасной дамы, но вместо нежных женских лап попадут к путникам на ужин. Трот, вернув принцессе флягу, сделал ей знак оставаться на месте и коротко свистнул в ответ. Так свистели крошечные пташки в изобилии водившиеся в этих местах, и владыка повторил сигнал. Вынужденная остановка, сообщил он. Алина почувствовала невероятное облегчение и тут же устыдилась этого. Нужно было спешить к порталу, идти быстрее, не тратить время, но ей очень хотелось отдохнуть и выспаться, потому что последние 3 дня, с момента, как они начали путь от вулкана, на который их забросил вечный ворон, она спала часов по 6. А ещё принцесса ужасно страшилась того, через что придётся пройти, чтобы пробиться к порталу. Страшилась не только потому, что могла погибнуть сама и думать об этом не хотела, поэтому изнурительные дневные переходы воспринимала как благо. Когда сосредоточена на том, чтобы не отстать и не попасться местной фауне, бояться нет времени. Она думала вечерами, глядя на лорда Макса, слушая их с четом тихие разговоры. думала, укладываясь спать. Тоска, притупившаяся, глухая, постоянная ныла где-то в сердце, но она не давала ей воли. Трот кивнул ей, можно идти, и зашагал по цепкой тонкой траве, туда, откуда звал Четери, и она привычно уже пошла следом. Если вернётся на туру одна, сможет ли привыкнуть, что его нет рядом? Ещё один разрыв. Почти неслышно сообщил дракон, когда они подошли. У ног его топталась пара для нашеих ухажеров, для разнообразия живых. «Когда дойдем, тогда и поймаю ужин», — сказал он жизнерадостно, уловив взгляд принцессы. «Зачем сейчас руки загружать?» Алина, уже понимая, что сон откладывается, сделала пару шагов и глянула туда, куда четвери показывал. Действительно, земля резко уходила под откос, поднимаясь обратно далеко впереди. С одна аврага слышался плеск ручья, на наклонных стенах росли мелкие папоротники, змеились лианы. Они уже прошли несколько таких аврагов, и создавалось ощущение, что когда-то очень давно земля с этой стороны равнины полопалась, образовав множество змеяющихся трещин. Трот повёл носом, дымом пахнет. Принцесса дёрнулась: "Неужели наёмники?" "Да", согласился Чэтери легко, "и скотину несёт". «Деревенька впереди. Нужно обходить по темноте. Перелетайте. Я нагоню вас. Зато...» Он подмигнул принцессе. «Сегодня сможем развести костер. Дымом и так несет. На нас не обратят внимания». Алина криво улыбнулась и, расправив крылья, сорвалась вслед за профессором в темноту. Краем глаза увидев, как Четтери удивительно легко прыгает с папоротника на папоротник, спускаясь вниз к ручью. На той стороне снова нужно было опуститься на землю, но лес здесь оказался таким неожиданно густым, что несколько минут пришлось лететь над ним. Алина с сжимающимся сердцем глядела на равнину, как ковром покрытую далёкими огнями военных лагерей, на блеск реки слева. Они редко поднимались выше крон. Слишком много здесь сновало рьяняров, регулярно пролетали патрули, и даже ночью был великий риск попасться всадникам на глаза. А вы заметили, Сообразила она, подлетев ближе к троту, что последние несколько часов мы не слышали ни одного раняра. Сбоку снова раздался птичий крик, и профессор плавно свернул туда. "Заметил", согласился он, когда принцесса нагнала его. "И понятия не имею, почему их нет, Алина. Спускаемся. Фетери ухитрился их обогнать и сейчас расслабленно сидел на полянке у подергивающейся туши лорха, обрывая с кустиков ягоды осидши и качая ногой его отрезанную башку. Дракон за прошедшие дни сильно проредил поголовье местных арахноидов и каждого нового встречал мечтательной улыбкой. Алине иногда казалось, что профессор слегка раздражается, что не успевает первым. Хотя разве троту могло быть свойственно подобное соперничество? Опять развлекаешься. Вполне благосклонно усмехнулся трот, снова повёл носом, но теперь и принцесса чувствовала запах дыма. Если бы отозвался дракон, поднимаясь: "Идите за мной, покажу кое-что. Я попадал в такие ловушки на Тории, но не думал, что здесь может быть нечто подобное". О чём он, стало понятно, когда минут через 10 они снова вышли на крошечную полянку с трупом Лорха. "Мы же тут уже были", удивилась Алина. Она так устала, что никак не могла понять, почему они сделали круг. Понятно, ровно проговорил Трот, разглядывая паука почти с отвращением, огляделся. И сколько раз ты уже пробовал выйти? 3. 4. Отойдя чуть в сторону, почти в плотную клорху, отгрёб в сторону прелые огромные листья и начал снимать дёрн для костра. Придётся здесь заночевать, иначе мы будем всю ночь кружить до изнеможения. На туре из таких гиблых мест всегда можно было найти выход. Найдем и здесь. — А нас раньше не найдут те, кто поставил эту ловушку? — тревожно поинтересовалась принцесса. Все желание просто лечь, свернуться клубочком и отдохнуть при словах о гиблом месте сошло на нет. Она посмотрела наверх, меж крон темнела паутина, и Алина, передернув крыльями, прислонилась спиной к папоротнику подальше от трупа лорха. Хотя... А дальше здесь было очень условно. Полянка, над которой арахноид сплёл паутину, в ширину была шагов 20 не больше, и добрую треть из неё занимал сам паук и старые попавшиеся папоротники. Болело щека, кожа межкрылий зудела, тело ощущалось грязным, заныл низ живота, и принцесса, осознав наконец причину своей дикой усталости, прикрыла на мгновение глаза. Как же не вовремя И как теперь справляться, когда все осталось в сумках в расщепленном папоротнике? «Четтери рассчитывает на то, что нас найдут», — хмыкнул Трот, проминая себе плечи, шею. Видимо, гонка и ему удавалась нелегко. От него пахнуло потом, и профессор поморщился, бросил взгляд в лес. Минутах в пяти ходьбы от полянки протекал ручей. Остановил взгляд на принцессе и, конечно, сразу же увидел, как она напряжена». О линии непонятно было спокойствие спутников. После того, как она попала под удар бога-паука, после того, как все еле спаслись, ей постоянно казалось, что вот-вот раздадутся громовые шаги, и на них снова начнется охота. — Мне даже эта тишина кажется пугающей, — тяжело пояснила она. — Будто на нас сейчас кто-то нападет. — Готовность к нападению — хорошая тренировка, юная Рудлок, — подбодрил Четери от кострища. Тем более здесь не так уж и тихо, и это хорошо. Ночной лес действительно жил своей жизнью. Слышалось птичье посвистывание, какие-то щелчки, шуршание. Алина вздохнула и с ругательством отскочила от ствола, раскрыв крылья и перемахнув через упавшее дерево. Прямо над ней, словно подтверждая слова дракона, раздался истошный вопль. Впрочем, он тут же оборвался, и к ногам принцессы свалилась местная крикливая большая птица, пронзенная сразу двумя лезвиями. — Отличная стойка! — сдержанно похвалил профессор из-за ее спины. Пятая Рудлок, с молчаливым удивлением обнаружив, что успела вытащить нож и развернуться в боевую стойку, оглянулась на него. Руки ее дрожали, живот заныл сильнее. «Надо же, ты первый!» — одобрительно фыркнул Чет, бросив взгляд на убиенную крикунью. «Хотя ты был ближе, но все же, все же!» Лорд Макс ничего не сказал, склонившись над птицей, чтобы достать ножи. Но Алина могла бы поклясться, что губы его дернулись в улыбки, а глаза на мгновение засияли сильнее. «Хорошо, что вы на чеку», — сказал он принцессе, вытирая ножи о птичье перо. Но сами подумайте, если бы это была ловушка местных богов, они ударили бы сразу, как мы ступили в зону блуждания. Он кинул один нож Чету, тот поймал его не глядя, а сам направился к ближайшему сухому дереву. Да и защита жреца над нами по-прежнему сильна, поэтому им не узнать, что мы здесь. Естественно, нужно быть готовыми ко всему. Но так как местная фауна ведёт себя совершенно обычно, не молчит и не прячется, скорее всего, это аномалия давняя и природная, к которой как-то приспособились живущие здесь звери. Да и люди, судя по запаху близкого жилья, возможно, искажение не действует на них, как полоса облождения вокруг песков не действовала на местных. Или либо люди найдут нас, либо мы с утра сами привлечём их внимание. добавил Четвери, который сидел, привалившись к боку паука, как к спинке дивана, и аккуратно вынимал землю из глубокой узкой ямы. Так что проводник у нас будет, даже если он этого не захочет. Он подмигнул Алине и зачем-то стал копать рядом с первой ямой вторую, как он видел в темноте, оставалось загадкой. Принцесса посмотрела на него, на лорда Тротта, собирающего топливо. на тушу паука, возле которого уже шмыгали вездесущие крысозубы, и, аккуратно выложив добытые вечером яйца на траву, села у дерева и начала ощипывать птицу. Не хватало еще прохлаждаться, когда остальные работают. Перо шло легко, хотя пальцы и проскальзывали на крови. Руки испачкались, придется все же дойти до ручья, чтобы ополоснуть их. И, возможно, получится ополоснуться самой. и отрезать пару полос от рубахи, чтобы иметь хоть какие-то средства гигиены. Боги, как же не вовремя. Алина вдруг вспомнила, как в первые дни своего попадания в этот мир пыталась щипать похожую птицу, и как тяжело ей было это сделать. Сейчас же руки и пальцы стали настолько сильными, что перо шло легко, будто она всю жизнь работала на ферме. а постоянная опасность и занятия с Тротом сделали свое дело, и ее реакции стали пугающе быстрыми. И голод больше не казался страшнейшим из всех несчастий. Его можно пережить, была бы вода. Она спрятала перо под корни папоротника, вспорола тушку, кинула голову и потроха, защелкавшим крысозубом, и пошла к Четтере. Трот, пока она занималась птицей, уже принес ворох топлива и ушел дальше в лес. Вскоре оттуда раздался ещё один придушенный птичий вопль, а через несколько минут треск дерева, будто его кто-то рубил, а затем тонкое верещание. Через полянку промчались три ящера, похожих на небольших кожистых страусов. "Видно, ужин у нас сегодня будет богатый", хохотнул дракон. Он тем временем высек на труд искры из двух камней, подобранных на берегу горной реки, и опустил занявшуюся растопку в выкопанную яму. В ней заплясал огонь, а из второй, менее глубокой, еле-еле потянула дымом. «Какой странный костер!» От любопытства принцесса на минуту забыла и про боль в животе, и про руки в крови. Она уселась рядом с Четери и принялась под треск пламени и чавканья красозубов оттирать птицу внутри и снаружи пучками травы. «Мало дымный», — охотно объяснил Четери. «Ямы соединены наклонным дымоходом». И из-за разницы температуры и влажности воздуха дым успевает остыть и оседает во второй яме. И со стороны огонь не просматривается. «Мы, конечно, ждем гостей, но мне сначала хочется поесть по-человечески. Да и тебе надо бы». И он подсокал языком, глядя на ее тонкие запястья. Алина тоже посмотрела, коснулась брачного браслета, который плотно охватывал левую руку. «Не даром Макс сейчас половину леса тебе на ужин несет». Принцесса смущенно улыбнулась и покосилась туда, откуда раздавались шаги. На поляну, крыльями отодвигая нижние ветви папоротников, ступил лорд-трот. Через плечо у него была перекинута еще одна птица. Под мышкой болталась тушка ящера. В руках он нес тонкую колоду, полную грибов. — Мне бы ты грибов не собирал! ехидно проговорил Чет, глядя, как ученик вываливает добычу на траву и аккуратно отряхивает колоду, оказавшуюся частью тонкого с мужскую руку папоротника с сохранившейся перемычкой. Вышло узковатое длинное ведро. «Тебе и не нужно», — ответил Трод с невозмутимостью. «К тебе и да, сама летит, залазкой». Дракон со смешком махнул рукой, уел, мол, и принялся вырезать из ветки колышки для грибов. Алина потянулась за второй птицей, но Четтери подгрёб добычу к себе и выразительно мотнул головой. «Сам справлюсь. Отдохни, юная, Рудлок!» «Я провожу вас к ручью!» Профессор протянул ей руку, и Алина с неловкостью приняла её. «Наберём воды!» Он кивнул на колоду. «Умоемся!» «А заниматься мы сегодня не будем?» Спросила она, поднимаясь. Тротт тут же отступил назад. «Он теперь всё время отступал!» Три дня, как Алина узнала, что Матвей может видеть то, что видит она. И три дня, как стала смущаться, оставаясь с Тротом наедине. Профессор воспринимал это абсолютно спокойно, без поддевок или иронии. И от этого было еще сложнее. «Будем, если вы в состоянии». Ровно сказал он. «Вы в состоянии?» «Раньше вас оно не волновало», — пробурчала Алина, доставая нож. «А теперь вы каждый вечер спрашиваете». Ошибаетесь, ответил он, отворачиваясь. Но всегда меня волновало. Чет, пока они отходили на противоположный край полянки, тихо напевал с небывалым увлечением накалывая грибы на колышки и не поднимая глаз. Однако принцесса знала, что как только начнётся обучение, мастер будет внимательно и спокойно наблюдать, как делал все эти дни, не вмешиваясь, не давая советов, просто наблюдать. И почему-то это Алину совершенно не смущало. Наверное, потому что в вечерних поединках она о присутствии чета забывала, и всё её внимание было направлено только на трота. Она научилась сосредотачиваться на бое, научилась предалевать усталость тела и слабость духа, на шёпотующего, что хотя бы разок можно пропустить, отдохнуть, не нагружать себя ещё больше. ведь эти поединки стали единственным, что позволяло сблизиться, потому что прошлые дни не получалось даже поговорить нормально. Она так уставала после дневных переходов и вечерних занятий, что засыпала, когда трот и четери еще тихо о чем-то беседовали, и ей очень не хватало тепла и ощущения безопасности. Лорд Макс теперь спал отдельно, да и из-за близости равнины они с четери по очереди дежурили». Профессор постоянно держался на расстоянии, Алина никак не могла решиться и преодолеть это расстояние, восстановить ту близость, ту нежность и взаимную иронию, которые сложились у них до встречи с четом, потому что сейчас у неё постоянно было ощущение, что за ней наблюдают, а уж мысль о том, что т рот из-за неё идёт навстречу смерти, вызывала отчаяние и глухую злость. и не помогали ни его слова о том, что никто не ответственен за выбор другого человека, не то что она пыталась, пыталась, и пусть до сих пор было страшно, но обязательно попытается снова. Но как? Как? Готова? Ей нравилось, что во время обучения он называет её на ты. Да, профессор. Под ногами поскрипывали большие листья. Рука была липкой от подсохшей крови, но рукоять ножа сидела в ладони привычно, успокаивая. Глаза тротта мерцали зелёным. Наставник, спутник, муж. Он стоял в пяти шагах напротив, и как-то внезапно оказался в двух. Алина отклонилась, опираясь крылом о землю, мне ловко ударила в торм, отводя лезвие противника в сторону и перекатилась за его спину, и тут же напала сама. Лорд Макс раз за разом уворачивался от ударов и бил, останавливая нож в сантиметрах от её кожи, показывал, как уклоняться, проскальзывал мимо, снова и снова выбивал оружие, швырял принцессу на землю и приказывал продолжать. Тело, поначалу занывшее, закричавшее, что не выдержит больше нагрузки, уже разогрелось, стало гибким, трот берёг её, допуская лишь небольшие уколы. Однако на его теле уже кровоточили три пореза. Алина больше не боялась сделать больно. Ей нравилось, как он улыбается, когда ее нож достает его. Как ярче сияют его глаза. «Блок крылом. Ниже наклон корпуса, иначе теряешь в скорости». Чувствительный укол в плечо — наказание за слабый блок. Но и ей почти удалось достать бедро трота, Однако он успел перехватить ее за запястье, выкрутить, заставляя выронить нож, и прижал к себе спиной, на секунду касаясь лезвием шеи и тут же отпуская его. Но не ее. Руки у него были горячими, и тело тоже, и дыхание. Темные бархатные тени словно сгустились вокруг, и Алина коснулась пересохших губ языком. «Поняла?» — проговорил он, все еще сжимая ее руку, зажатую между ними. «Не больно». пошевелись и отпустит. Если бы сразу наклонилась ниже, я бы не успел перехватить. Всё равно бы успел, прошептала она, улыбаясь, пока он не видит, и трот наконец-то разжал руки, позволяя ей отойти и снова встать напротив. Он смотрел с удовольствием и одобрением, щурился слегка, словно пытаясь понять, о чём она думает. "Я ещё не устала", предупредила Алина, чуть склоняясь и сжимая нож. Хотя живот уже ныл с утроенной силой, и место укола дёргало, и ноги подрагивали, и сердце частило так, что отдавалось в висках. Трот иронично дёрнул губами, одзеркаливая её позу, и она бросилась вперёд. Ещё несколько минут сдавленных выдохов, азарта замахов и падений на землю, прикосновений и блоков, запаха крови и мужского пота. И принцесса каким-то чудом, склонившись и проскользнув под рукой лорда Макса, ухитрилась, поднявшись почти вплотную к нему, поставить подножку. Он повалился на землю в процессе развернувшись на бок, зацепив Алину крылом и утянув за собой. Падение смягчилось его крылом, и принцесса, строго уяснившая, что нужно бороться до конца, повернулась к спутнику и крепко приложила его коленом в живот, отчего трог с коротким то ли стоном, то ли смешком перекатился на спину вместе с ней. Пятая рудлок торжествующе держала нож у шеи наставника, сидя верхом и прижимая его крыло к земле ладонью. Она понимала, что он может вывернуться, но всё равно была безумно горда и улыбалась, тяжело дыша. "Кажется, я победила, профессор", звонко резюмировала она. "Определённо", согласился он сипло и слегка двинул головой, словно желая поттереться щекой об её руку, сжимающую нож. От этого движения гобы её пересохли ещё сильнее, и по телу знакомо плеснула мягкой, чувственной волной. Радушки трота вдруг превратились в тонкие зеленоватые кольца с огромными чёрными зрачками посередине, и он аккуратно отвёл нож в сторону, повернул голову, глядя куда-то вниз, и задумчиво, почти медитативно провёл костяшками пальцев по колену принцессы, прижатому к нему. И так же неспешно вернул взгляд обратно и посмотрел на её губы. Алина затаила дыхание, сердце колотилось сильнее, чем во время поединка. Вам лучше встать, сказал лорд Макс тихо. Он был возбуждён. Теперь Алина знала, как это ощущается. Кажется, я не хочу, прошептала она, и он усмехнулся, кинув взгляд в сторону Четырех. Алина тут же ощутила яркий запах печёных грибов и жареного мяса, вспомнила о том, что они не одни, а затем про Матвея и зажмурилась. Было стыдно, но глаза она закрыла не только поэтому, ей не хотелось делить ни с кем этот момент. Она пошевелилась. Тело, словно очнувшись, начало ломить, живот заныл. И Трот, уловив перемену ее настроения, перекатился вместе с ней и поднялся сам, оставив ее лежать на траве и трухе от папоротниковых листьев. Четтери также морлыкал песню, освежевывая ящера и глядя в костер. Но щеки Алины все равно пылали. Трот, стоя спиной к ней, отряхивал одежду. «Мне точно нужно умыться», — пробормотала она и застенчиво постучала пятками по мягкой трухе. «Четтери вас проводит». Отезвал се он ровно, и принцесса обиженно замаргала, но тот же разозлилась. Вы что же меня боитесь, лорд Трот? Безусловно, сказал он мягко и повернулся. Моя гордость ранена. Я ещё долго не отойду от вашей победы, Алина. Она сощурилась, садясь и пытаясь придумать что-то хлёсткое, когда он позвал: "Четыре?" "А что четыре?" буркнул дракон смешливо, мгновенно переставая петь и поднимаясь. Я тебя провожу, но ты смотри, ужин нам не сожги от раненной гордости. Дракон двигался по лесу легко и неслышно, будто не бежал целый день, и явно придерживал шаг, чтобы принцесса не отставала. Он не выпускал спутницу из поля зрения и молчал, но молчание было доброжелательным и совсем не насмешливым. И Алина, всё ещё взбудораженная, но постепенно остывающая, была за это благодарна. Смущение от того, что он всё слышал и наблюдал, смешалось с досадой, ведь не будь Четыре рядом, возможно, что-то у неё и получилось бы. И со стыдом за эту досаду, потому что Чет пришёл помочь им. И с грустной злостью на лорда Макса, и с щемящей нежностью к нему же за его упрямство, и с усталостью, и с мыслями, видел ли Матвей? И если видел, то как быть? И как забыть то, что он может видеть? слишком много эмоций, слишком. И Алина, запнувшись о какую-то корягу, закрыла глаза, сжала кулаки и тихо, глубоко вдохнула и выдохнула. Надо смотреть по сторонам, пусть даже Четвери увидит и услышит любую опасность гораздо раньше неё. Нельзя кликаться. Ну почему он такой? спросила она у спины Чета, когда под ногами уже зачавкало, запахло сыростью и послышался плеск воды. Владыка с наслаждением умылся, попил из сложенных лодочкой рук, похвалил. — Отличная вода! И только потом поинтересовался. — Какой? — Упрямый! — проворчала Алина, тоже склоняясь и усиленно отмывая руки. Вода была тепловатой, словно нагрелась на солнце. — Отличное качество для воина! — похвалил Четери. — И для ученого. Еще унылие продолжила принцесса. И для мага. И для Я понял, понял, торопливо прервал её дракон. Для всех отлично. Для мужа нет, буркнула принцесса и почувствовала, как чудовищно краснеет. Ну, тут я не могу судить, развеселился чэд, набиравший воду в добытое Максом ведро. Что, тяжела, оказалось, жизнь в замужестве? Да я большой разницы не вижу. Алина смутилась ещё сильнее, вздохнула и начала оттирать пылающее лицо, плескать в него воду. Ей и хотелось поговорить, и жутко неловко было это делать с Четри. "Я не знаю, что происходит, маленькая рудлок", серьёзно проговорил дракон, аккуратно умостив ёмкость в мягкий мох. "Но если могу помочь, скажи". Алина поспешно замотала головой. "Значит, Четри не знает. Значит, Матвей, даже если и видел, не рассказал". Ведь он бы ни за что не стал рассказывать. И лорд Макс не поделился условием своего выживания. Это как-то связано с тем, что ему предстоит умереть. Чайтер остановился рядом, и Алине пришлось поднять на него мигом повлажневшие глаза. Я слышал слова Ворона о том, что мой ученик выбрал смерть, но Макс молчит, а я уважаю молчание обречённого. Но и пойти другим путём вполне могу. Поэтому ж дал возможности поговорить с тобой. Поэтому и согласился проводить сейчас, хотя это должен делать муж. Скажи мне, какого рода эта смерть? Можно ли её обратить? Взгляд его был острым, внимательным и сочувствующим, никакой лёгкости и веселья. И у принцессы заскребло в горле, в груди, всё же буйство гормонов брало своё. Он развоплотится при переходе через портал, сказала она сдавленно. Его аура развеится в эманациях жреца. Силы не хватит остаться цельным, и это можно попробовать изменить, хотя Чёрный сказал, что вероятность очень мала, но профессор Макс не даёт мне помочь ему, потому что упрямый. Где-то я подобное уже наблюдал, проворчал дракон. Совсем недавно там нервы измотали, здесь мотают, никакого почтения к моему возрасту. Вот что, маленькая рудлок. Скажи мне, как ему можно помочь? Пусть он не принимает помощь от тебя, но от моей не сможет отказаться. Ой-ой, Алина в ужасе посмотрела на него и закрыла лицо ладонями, и было невыносимо стыдно от того, какой оборот принял разговор, и при этом душил смех. Ой-ой, горели, кажется, даже уши и затылок. Четвер, ты не сможешь помочь? Тут поможет, ой, боги, только жена А ты, к сожалению, совсем не жена. Я бы сказал, что это к счастью, хохотнул мастер. Принцесса отворачивалась, так и пряча лицо в ладонях, и он мягко проговорил, будто поняв, что она не в силах что-то рассказать ещё. Иди искупайся, маленькая рудлок. Можешь не торопиться и не бойся ничего. Здесь вокруг чисто, а я отойду за вот этот папоротник, чтобы не стеснять тебя. Алина сквозь пальцы увидела, как он указал на толстый кряжестый ствол у ручья, похожий на приземистый кувшин с шапкой листьев. «Как будешь готова, позови. Я тоже хочу почистить перья». Принцесса отмывалась старательно и жестко. Вода была приятной, заряжалась силой. Щеки перестали пылать, голова посвежела, но живот ныл все сильнее и все равно клонила в сон. Алина спешила. Четырёх не было видно, и пусть он находился в пяти шагах от неё, в ночном лесу было страшновато. Да и есть хотелось очень как и вернуться на полянку к лорду Максу. Выйдя, она отрезала несколько полос от подола рубахи. Теперь она чуть касалась пояса штанов, и кое-как хитро, связав две тканевые ленты между собой, получила импровизированное бельё, завязывающееся на боку как пояс. Подумав, отрезала и низ штанов чуть выше колен. Лучше иметь запас даже таких нехитрых предметов гигиены. И только потом застирала оставшиеся полосы и всю обрезанную одежду. Ее она выжила и, как обычно, надела на себя мокрый, а лоскуты прижала поясом. Раньше можно было высушить у костра, но не при четвери же. Трод-то она давно перестала стесняться. Трудно сохранять интимность, когда столько времени проводишь бок о бок. Четверый, выйдя из-за папоротника, окинул взглядом её одежду, но ничего не сказал. Плескался он недолго, фыркая, а Алинка стояла в полудрёме, прислонившись к тому же папоротнику, за которым ранее прятался дракон, и смотрела сквозь листья на фиолетовое небо и одну из наздреватых лун, которая неслась теперь прямо над их головами. Когда они вернулись, Трот поднял на неё взгляд, посмотрел цепко, неспокойно, задержался на обрезанной рубахе и штанах и тут же опустил голову к костру. Из огненной ямы невыносимо вкусно пахло мясом, а от стоящих редком обугленных веточек жареными грибами. Но Алина уже так хотела спать, а живот болел так невыносимо, что она выпила пару найденных яиц, надкусила гриб и сползла на траву прямо по боку у биенного арахноида, свернувшись между его лап на траве у костра. Там она, поджав ноги к животу, грея его ладонями, и заснула под треск углей, шуршание и писк крысозубов и приглушённые реплики мужчин, которые тоже были слишком голодны, чтобы много разговаривать. Максимилиан Трот спит. Полосы Пол сказал мастер и, кинув обглоданный птичий остов, ожидающим краснозубом, несколько зверьков топтались вокруг, как голуби в ожидании хлебных крошек, заметил, приучен к человеку. Тротке внул. Он одновременно с драконом уловил, когда дыхание принцессы стало ровным. Хмурясь, посмотрел на торчащие из-за пояса полосы ткани, на мокрую обрезанную одежду, Значит, Алина будет постоянно ранить ноги, да и длинная рубаха всё же защищала лучше. Руками принцесса обхватила живот. Макс уже знал, что это означает, и что спать она будет беспокойно, ворочаясь, пока не прижмётся спиной к чему-нибудь тёплому. Раньше Алина прижималась к нему. Он поднялся, снимая с себя рубаху и сам кривясь от того, какая она грязная. Ничего, во сне принцессе всё равно. Но так и теплее будет. А ночью и её одежда подсохнет, и он свою постирать сможет. Словно отзываясь на его мысли, спутница зашевелилась, болезненно вздохнула и повернулась лицом к туше паука, ещё больше скорчившись. Короткая сорочка обнажила тонкую спину, выступающие позвонки, и Макс, сделав несколько шагов, присел на корточки и укутал Алину своей рубахой. нужно было позаботиться о решении проблем с регулами заранее, ещё на сопке, но опустил, что уж там. И к ручью нужно было сопровождать принцессу самому. Там бы сразу понял, что не так, и не позволил бы крамсать одежду, отдал бы свою. Не пошёл, потому что нужно было охладиться, вернуть ясность мысли, увеличить дистанцию до да разумной. Очень уж острыми оказались ощущения. К его облегчению все изнуряющие недозволенные чувства ушли на задний план с появлением четери, с последовавшим длительным забегом навстречу собственной смерти во имя единственно важной цели — довести Алину до портала, живой и невредимой. С пустотой, которая разливалась в голове, когда он думал о своем уходе, с уколами страха и холодом жреца в сердце. Но стоило образоваться даже коротенькой передышки, и все — Если бы не дракон, то никакого ужина бы у них с принцессой сейчас не было. Макс бы насыщался другим, и если бы пошёл с ней к ручью, тоже. Поэтому я остался у костра, прислушиваясь к удаляющимся шагам и отстраняясь от желания пойти следом. Нужно было идти с ней. Неужели бы не справился? спросил он себя, отводя волосы с щеки принцессы, на которой красовалась так и незалеченная садина, и сам себе ответил: справился бы. Послушный холодок заколол пальцы, убирая рану. И сразу же, стоило только закончить, от спутницы пахнуло теплом, которое восстановило его силы с избытком, прогнало усталость. Алина зашевелилась, пробормотав что-то сурово неразборчивое, и с головой укрылась крылом, сбросив его рубаху. Он усмехнулся и укрыл ее снова. Алина, И на секунду представилось вдруг, что она также спит в его кровати в лесном доме. Трот поморщился, отсекая слабость и отвернулся. Ты хорошо её обучил, похвалил Четыре, когда Макс сел обратно и потянулся к птице. Ножки они, не сговариваясь, оставили на утро принцессе, и голодный дракон сейчас глодал запечённого ящера. Пусть да маломальски сносной техники ей ещё учиться и учиться. Но главное, она не боится оружия, своей боли и чужой крови. Я бы хотел, чтобы дальше занимался с ней ты, прямо сказал Трот. Нет, я не влезаю в чужие любовные игры и не обучаю женщин и учеников своих учеников, усмехнулся Четвери. Да и твоё молодоше, не та причина, которая могла бы меня убедить. Макс помолчал. Мне тяжело, проговорил он неохотно. потому что ты учишь ее справляться без тебя, — объяснил Четтери, — и знаешь, что ей скоро придется жить без тебя. Инляндец хмуро глянул на дракона, на ящера в его руках. — Тебе не претит его есть? Вы же родственники. — Ты меняешь тему, — заметил Четтери. — Да, — буркнул трот невозмутимо. — Но я отвечу, — усмехнулся мастер, — я потомок богов и людей, а не ящеров. Дракон разодрал тушку на пополам и кинул Максу его часть. Тот поймал, отложил. Ты ведь ешь птиц, хотя сам крылатый и имеешь воронов в предках. Макс не стал продолжать, молча жевал, запивая водой. Молчал и дракон, поглядывая на него с интересом, но без нажима, давая время решить и решиться. Потрескивали угли в костре, мерно дышала принцесса, шуршали крыса зубы. Тротту и себе было сложно объяснить то, что происходит сейчас с ним, а уж открывать душу кому-то другому он и вовсе не был приучен. «Я твой учитель», — серьезно напомнил Четтери, — «и твой друг. Я пойму тебя, Макс. Расскажи мне». Трот устал и потер глаза. Он не хотел этого разговора, но к Четтери у него была просьба, а без сопутствующей откровенности она не имела смысла. «Тем более я все равно все уже выпытал». Так же невозмутимо закончил дракон. «Все?» «Почти», — согласился Четтери без насмешки. «Как не воспользоваться возможностью, которую ты мне сам дал?» Инляндец дернул губами в улыбки и потянулся за прутиком с жареными грибами. «А что не рассказала твоя юная жена, то увидел сам», — подытожил дракон. «Ты не спишь с ней, хотя хочешь». «Видит богиня, сегодня между вами сверкала почище, чем в песках во время брачных полетов». Ваша связь это не связь любовников. Слишком ты осторожен в прикосновениях. Ты бережен с ней как с величайшей драгоценностью, а она любит тебя. Она любит того, кто помог ей, сказал Макс тяжело. Ты сам это понимаешь. Спустись сюда первым ты, и она полюбела бы тебя. Спустись, Александр, или её Сидников, и он бы стал её любовью. Дракон насмешливо подцокал языком. Всё-таки мать богиня обладает чувством юмора. Раз одним из её даров является слепота, проговорил он. Хорошо, что драконы сенсуалисты. Мы всегда видим чистоту и силу любви. Продолжай считать так. Я не буду говорить за твою жену то, что должна сказать она. Положим, она полюбила тебя из чувства благодарности. А ты-то как ухитрился? Не знаю, буркнул Макс. Это случилось совсем недавно. Когда мы врали, мастер Офери он заставлял нас есть пучок крапивы, пригрозил четыре и снова кинул косточку у кросозубом. Не ври мне, не ври самому себе, или мне сказать, что ты ещё на моей свадьбе весь был направлен на неё. Тротхмура посмотрел на него. Что? Невозмутимо осведомился четыре. Я же говорю, мать-богиня дала драконам дар сенсуализма. В полной мере им обладают только владыки. Но любой мой брат или сестра восприимчив к чужим чувствам. И её ты тоже видел, поинтересовался трот остро. Я не болтаю о том, что должны говорить сами люди, покачал головой мастер. Ты спросишь у неё сам. Я с тобой говорю про тебя. Ты ведь как на дыбы стал, когда эта рудлок появилась в дверях. Не ври себе, ты влюбился ещё тогда. Макс помолчал, всматриваясь в себя. Рядом с мастером это получалось легче. Нет, сказал он наконец. Это случилось раньше, когда я причинил ей боль. Только я этого не понимал, когда она пыталась меня переупрямить, когда увидел, как сосредоточенно и восхищённо она смотрит на меня перед взломом, и, возможно, из-за этого надавил слишком сильно, когда организовал семинары для студенток, чтобы видеть её. Взглядом искал её в коридорах. Дракон удовлетворенно кивнул. Великая мать ещё и справедлива. Я говорил, что ты уже наказан, Макс. Богиня отдаляет от своей милости плохих и безнадёжных людей. Но когда хороший человек оступается, даёт ему искупление. И не будь, лорд Таха, ваши судьбы всё равно были бы сплетены. Так или иначе тебе пришлось бы заботиться о ней. Они и так сплетены, неохотно ответил Трод. Она дочь моего друга, которого я убил, Четри. Дракон присвистнул. Великая пряха, я мог бы быть её отцом. А я мог бы вырезать весь рудлок, но я не стал мясником, а ты её отцом. Так стоит ли печалиться о том, чего не случилось? Чет заработал челюстями, перемалывая тонкую косточку. Крысозубы разочарованно защёлкнули. Расскажи мне про своего друга Макс. Я знаю, что такое омывать руки в крови тех, кого любишь. Расскажи мне. Мёртвые, когда вспоминаешь о них, на мгновение возвращаются к нам, живым. Ты расскажешь о нём, а я узнаю тебя. Трот оглянулся на принцессу. Она всё так же спала, периодически болезненно посапывая. Она спит, повторил Четвери понимающе. Макс взял прутик, сунул его в огонь. И глядя на то, как он тлеет, начал говорить. И действительно, пока звучали слова, пока звучало имя друга в ночи и другого мира, ему казалось, что Михаил сидит с ними у костра и тоже слушает их общую историю, от знакомства в университете до смерти в Верхалесе. Когда-то я убил своего лучшего ученика, проговорил Четыре, когда трот замолчал. Его звали Марк Лаурас. проучись ещё немного, и он смог бы одолеть меня. Так страстно он любил бой и так чувствовал ритм. Но он выбрал верность государю, а я взял на себя обет заботиться о его детях. Светлана, далёкая правнучка моего ученика, мой обет свёл нас, притянул друг к другу. Так бывает, и это правильно. Хорошо, что ты взял в жёны дочь того, кого убил. Вас притянуло, и это правильно. — Неплохо, что ты решил умереть, но не трогать ее. Я понимаю, почему, но хочу услышать тебя. — Почему, Макс? Трод, все еще переживающий пустоту, после разговора повернулся к принцессе. — Посмотри на нее, — сказал он глухо и четверо оглянулся. — Она пережила столько, сколько не каждому мужчине по силам. Столько страха, горя, боли. Я не хочу остаться для нее человеком, но... который воспользовался ею, чтобы выжить, и не хочу умирать трусом, да и жить трусом не хочу. Любовь всё-таки заставила тебя делать глупости, усмехнулся Чет, но это я могу понять. Совсем недавно видел такого же упрямца. Однако ей будет больно. Она справится, уверенно сказал Трот. У неё хватит сил. Они снова помолчали. У меня есть просьба, Проговорил Макс наконец, обещая, что исполнешь её. Обещаю, незамедлительно откликнулся мастер. Что бы ни случилось, сказал Трот. Принцесса должна войти в портал и войти первой. Проследи за этим, Четвери, если я не смогу. Не боишься навлечь гнев отца? поинтересовался дракон серьёзно. Он бы сделал то же самое для своей супруги, ответил Макс, чуть улыбнувшись, и Четвери хохотнув кивнул. Я доживу до портала мастер, но Алина должна войти в него первой.